— Здесь останься урядник Одинцов, слушайте его во всем. Если что, ответьте за безобразие совокупно, по полной строгости. Но следователь уже подталкивал его локтем. Бочком, бочком представители власти обошли мрачную толпу и поспешно удалились в сторону площади. Так торопились, даже не забрали у Фандорина следственный документ, страничку с предсмертным посланием. — Господа, и меня возьмите! — всколыхнулся благочинный. — У меня по дороге приключилась катастрофа! — Господа! — он подобрал полые рясы, кинулся догонять. Но осмелевшие жители Дениси уже заняли весь двор, обступая мертвецов кругом. Отец Викентий побежал в обход дома, все призывая уездных правоохранителей обождать. Но поздно с площади нанесся удаляющийся перезвон колокольцев. Санитарно-эпидемический отряд Но отец Викентий напрасно испугался. Ничего страшного не произошло. Наоборот, после рады представителей власти напряжение заметно спало, в толпе никто уж не сжимал кулаки, в первые ряды протиснулись женщины, и опасная тишина сменилась вздохами, жалостными причитаниями, плачем. И вроде уж не дергался, не грыз землю, он подполз к мертвому младенцу и тихо, безутешно подвывал. Масса совал бледному Алоизию Степановичу ватку с наштырем, Варнава всхлип, выбормотал молитву. Крыжо помогал уряднику, натягивавшему поверх тел покров из небеленого холста. Фандорин же внимательно прислушивался к разговору бобрового картуза со вторым незнакомым господином, будто только что перенесшим свату лесную глушь прямо с Невского проспекта. Такой он был непоздешнему холеный, чисто выбритый, в золотых очках и каракулевой шапке пирожком. «Эх, головы столичные, ведь предупреждал, В колкола бил, не послушали!» — горько сетовал очкастый собеседник эти слова и привлекли внимание Раста Петрович. Читал вашу статью, читал, даже в своей газете перепечатал, — откликнулся Картуз, — высокий, статный мужчина, лет тридцати пяти, с ухоженной светлой бородкой. Но ведь у нас на Руси, сами знаете, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А я не для мужиков писал, — желчно вставил бритый, — для лиц, облеченных властью. — Слава богу! В научных кругах имя мое достаточно известно. Могли бы прислушаться к мнению Шишулина. Когда волнения только начались, я предсказывал, если не принять меры, возможно, психогенная эпидемия с человеческими жертвами. В сентябре еще предупреждал. Тема разговора настолько заинтересовала Фандорина, что он счел необходимо подойти и представиться. Господин в шапке-пирожке оказался известным петербургским психиатром Шишулиным, златобородый красавец — вологодским промышленником Евпатьевым. Про него Эрасту Петровичу рассказывали еще в столице, из старинного раскольничего рода, но прогрессист. Учился в Англии, магистр экономики, ведет дела по-современному, в не признает и даже издает собственную газету, весьма популярную на русском севере. «Как узнал про записку! Увязался за чиновниками!» — объяснил он. горе какое! Какой удар для всего старобрячества! Перезанецких умолешенцев все газеты на нас накинутся! Мол, дикари! Дикари! Изуверы! А вот Анатолий Иванович, — кивнул Евпатев на психиатра, — уверяет, что это еще цветочки, а яхты впереди. И само Петербурга пожаловал, чтобы быть на месте событий. Вы полагаете, что будут еще самоубийства? содрогнувшись, спросил Рас Петрович. Шишурин снял очки, сдулся стеклошка Полинку. Вне всякого сомнения. Моя основная специальность воздействие внушения на человеческую психику. Мозг не такой сложный механизм, как представляется с дилетантом, как и остальные органы тела. Он на сто процентов подвержен внешним влияниям. Опаснейший вид массовой эпидемии не чума и не холера, а психоз. Психоз, охватывающий целые слои населения. Вспомните детский крестовый поход или средневековую охоту на ведьм. А что такое война, как не психическое заболевание, поражающее целые страны, а то и континенты? Вспомните наполеоновские кампании, когда сотни тысяч, даже миллионы людей, без каких-либо серьезных причин, кинулись рвать друг другу глотки и жечь города, завалив всю Европу грудами трупов. — Меня интересуют раскольники и перепись, — вежливо, но твердо прервал исторический экскурс Фондорин. Извольте. Среди старобрячества уже два с лишним века витает идея о скором приходе антихриста. Эта группа людей, можно сказать, постоянно пребывает в ожидании неминуемого конца света. Вот вам фон заболевания. С антихристом у староверов ассоциируется государственная власть еще со времен патриарха Никона и царя Петра. Вот вам объект патологического страха. Известно, что внушению особенно подвержены субъекты с низким уровнем образования и неразвитой индивидуальностью. Таковы большинство здешних лесных жителей. Минимальные сумма знания о внешнем мире, максимальная зависимость от общины. Все это то есть, состав взрывной смеси. Для того, чтобы сей порох воспламенился, не хватает малости. Горящие искры. Роль искры периодически берут на себя пророки и проповедники, обладающие незаурядным даром внушения. Я специально изучал историю раскола. В этой среде время от времени появляются индивиды, объявляющие, что антихрист уже грядет. Немедленно срабатывает психологическая цепочка, фон, объект, внушаемость, и люди совершают чудовищные поступки. Бросаются целыми семьями в огонь, топятся или, как здесь, заживо ложатся в могил. В 1679 году, близ Тобольска, безумный поп Домитян уговорил сжечься 1700 человек. несколькими годами позже Семен Пророк согнал в огонь население целого города на Ярославщине 4000 душ.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 Пришедший в себя Кахановский, Крыжов, Масса, священник с дьяконом, а даже урядник Одинцов. Именно полицейский спросил про непонятные слова. «Конца света!» — пояснил доктор. Тут все заговорили разом. «Господи Иисусе, спаси и сохрани, люди твоя!» Тоненько с дрожью в голосе возвал к небу Варнава. Аллаизий Степанович воскликнул. «Милостивый государь!» То, что вы предвещаете, — это ужасно. — Причмокивая леденцом, — Маса сказал по-японски, — то же самое было и в эпоху Каньей, когда Токугава Иемитсу приказал христианам острова Кюсю отказаться от их веры. Промышленник Евпати вжал знать. — Коли вы так научно, по-медицински все трактуете, так у вас верный рецепт есть. Как остановить это по ветре? Да их, стало быть, завелся какой не то змей, кто народ баламутит!» Грозно сдвинул березы и брови полицейский. Айраст Петрович выждал, пока все выскружатся, и обратился к Коновскому. Ложись, Степаныч, нам задерживаться в Денисе Винезачем. Староста обещал, что счетчики будут. Едемте дальше, в следующую деревню». «Браво, Кузнецов!» — тряхнул кулаком Евпатьев. «Вот вам и рецепт. Нужно проехать по всем старовельским селениям, потолковать со стариками. У меня в санях кодок, пока не стемнело. Сфотографирую трупы во всей красе. Буду показывать. Отпечатки сделать негде, ну да ничего. На стеклянные пластине еще страшнее смотреться будет, чем на автокарточке. Поедете, Анатолий Иванович? Разумеется». Доктор Шешульна улыбнулся. Санитарно-эпидемический отряд. Неплохая идея. Урядник поправил шапку, из-под которой свисал лихой чуб. Я тоже поеду. Присечь надо. Соскать смутьянов и заарестовать. Не дозволено своей территории безобразию творить. Промышленник, очевидно, знавший полицейского, сказал. С тобой, Одинцов, никто говорить не станет. Да и нам помешаешь.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 для без того воспаленной психики отец Викентьев воздел палец грех вам представителю гуманной медицинской профессии сказано грядущего ко мне не из жену брось меня на погибель возопию и следом побегу тот вам стыд будет в самом деле как тут оставишь вздохнул Фандорин. а что до раздражителей уж все одно где полицейский там и поп Едемте, господа, время дорого.